Инга. После ухода тех, кому она отдала тетрадь, появилось ощущение полной пустоты, словно кусок сердца вырвали и выбросили. Даже плакать не было сил. Инга сидела за столом в уютной чистой кухне и не могла заставить себя встать, что-то сделать, хотя бы чай заварить. Так и просидела до позднего вечера. В начале одиннадцатого написала Артему сообщение. Устал, ложусь спать, прости, что не дождалась». И на ватных ногах ушла в спальню, даже не умывшись, не почистив зубы. Она не представляла, как теперь сможет разговаривать с Артемом. Делать вид, что ничего не произошло, что к ней никто не приходил, и она ничего не рассказывала. Чем дальше, тем больше ей становилось не по себе. Конечно же, Артем не знал и не мог знать про тетрадь, но... В памяти то и дело всплывали непрошенные воспоминания о каких-то незначительных мелочах, об обрывках фраз, о взглядах и молчании. Например, слова Артема о том, что ей нужно как следует подумать и оглядеться, ведь деньги лежат буквально под ногами. Что он имел в виду? Он не объяснил. А его настойчивые советы ничего не скрывать от полиции. Что ему до этого? Звучало на первый взгляд убедительно и логично, но что-то было в его аргументах искусственное, натужное. Инга еще тогда обратила на это внимание, но решила, что из-за болезненного состояния воспринимает все искаженно, неправильно. И ревность Артема к покойному Игорю, которая сначала проявлялась очень ярко, а потом вдруг сошла на нет, словно и не было ее никогда. Если у Виталия Аркадьевича серьезный конфликт с женой Чикчурина, как сказал Артём, и полиция действительно рассматривает возможность того, что Фадеев организовал убийство, то могло ли так получиться?» Инга повернулась в постели на другой бок, потом резко села и зажгла бра. Потянулась к телефону, лежащему на тумбочке. «Нужно позвонить Снежане. Она ложится за полночь, так что еще не поздно». Снежана долго не отвечала. Наверное, занимается в наушниках, подумала Инга. Наконец в трубке послышался знакомый голос. Да, Инга, что-то случилось? Я тебя не разбудила. Да что ты, я занималась. Как ты себя чувствуешь? Поправляешься? Потихонечку. Еще день-два и смогу работать. Давай, выздоравливай скорее, Фадеев криктит на каждом повороте, рассмеялась Снежана. А чего ты звонишь-то? Хотела спросить. Артём сказал, что к вам полиция приходила. Ага, такие парни прикольные. Один красавчик, высоченный такой, темненький, а второй вообще отпад. А что не хотели? Да про тетку одну спрашивали, Горожанову. Ты её не знаешь. Им кто-то насвистел, что у Фадеева с ней крутые терки, а у неё пасынка убили. Вот они и вынюхивают, кто да что. Насвистел? Переспросила Инга, нахмурившись. То есть это неправда? Ну а неужели правда? Какие там могут быть терки, если Фадеев дерет ее при каждом удобном случае? Весело ответила Снежана. Инга ошарашенно молчала. Нет, не может быть. Ты уверена? Ой, да брось! Я ж тебе сто раз говорила, мой Фадеев дерет все, что движется и имеет пульс. Она не скрывает, наоборот, гордится. «Да мне-то фиолетово. Ты же мою ситуацию знаешь. Мне его верность, как зайцу стоп-сигнал. Чем больше он распыляется на стороне, тем мне меньше напряга. Главное, чтобы не молодая и чтобы замуж за него не хотела. Про него и Горожанова у нас все знают, вплоть до охранников». «И Артём знает», — помертвевшими губами произнесла Инга. «Конечно. У них это давно. По-моему, еще до нашей свадьбы началось». А чего ты так забеспокоилась насчет полиции? Я, например, вообще в голову не взяла. Я же знаю, что Фадеев не станет так жутко сводить счеты со своей бабой. Потому что счетов-то никаких нет. Они все эти годы полюбовно обо всем договаривались. И Фадеев тоже не парится. Ну, приходили и приходили. У них работа такая. Я им, само собой, и насчет постельных дел с Горожановой ничего не сказала. Иначе меня Фадеев прибил бы. Это все-таки наше внутреннее дело. Тебе сказала, потому что ты практически член семьи, а полиция перебьется. А ты что, Зафадеева Фадеева испугалась? Больше за себя, если честно. Где я еще такую работу найду, если с Виталием Аркадьевичем что-то случится? Да ничего с ним не случится, успокойся. Слушай. Снежана внезапно замялась. Тут такое дело. Ну, в общем, тот полицейский, который сюда приходил. Темненький, красивый. — Да не, нафиг он нужен. Другой. Зовут Витей, а фамилию он не сказал. Мне бы с ним связаться. «Зачем — Зачем? — удивилась Инга. — Надо. Можешь кинуть идейку, как мне его найти в сети? Я всю голову сломал, ничего не придумала. — По одному имени? Без фамилии? Нет, вряд ли. А номер телефона он не оставил? Полицейские обычно оставляют визитки, чтобы можно было перезвонить, если что-то вспомнишь. «Не оставил», — вздохнула Снежана. «А тот? Красивый?» Инга в последний момент успела прикусить язык и не назвать красивенького темненького Антоном. Она ведь не знает его, никогда не видела и вообще к ней никто не приходил. «Так он со мной не разговаривал? Я ж тебе говорю, я только с Витей общалась». Ну хорошо, ты с Витей, а со вторым кто-то разговаривал же? Ну да, Олежка охранник, потом еще горничная. Вот блин, я сама не доперла. Конечно, надо у них спросить. Как ты думаешь, удобно позвонить ему и попросить Витин телефон? Думаю, не очень. Лучше попроси его передать Вите твой номер. Он перезвонит, если захочет. А ты вспомнила что-нибудь важное? Да Нет, откуда? «Он мне по личному делу нужен». Инга услышала звук открывающегося входного замка. «Все, спокойной ночи», — быстро прошептала она. «Артем вернулся, я уже сплю». «А тебя с Темкой та же фигня, что у меня с Фадеевым», — хихикнула Снежана. «Поправляйся скорее, я соскучилась». Инга выключила свет и скользнула под одеяло. «Только бы не выдать себя, притвориться спящей. Ей нужно подумать». Она снова и снова вспоминала встревоженный голос Артема, рассказывающего о том, что у Виталия Аркадьевича серьезный конфликт с Горожановой, и на него пали весомые подозрения, и что Инга может попасть под удар, как человек, связанный с одной стороны с Фадеевым, с другой с Выходцевым. Ложь. Все было ложью и притворством. И его деликатность в отношении личных вещей тоже... Утром Инга первым делом позвонила неотложным пациентам, визиты к которым пришлось отменить из-за болезни. Те, у которых то нога, то спина, могут и подождать, а тяжелые, особенно детки, нуждаются в помощи. Сил, правда, еще маловато, но сидеть в четырех стенах она не сможет. Нужно что-то предпринимать, что-то делать. Нужно двигаться. Пусть не вперед, но хоть куда-нибудь. Услышав, как она разговаривает по телефону, недовольно сдвинул брови. «Ты уверена, что не рано? Ты еще не восстановилась полностью». «Я в порядке, не беспокойся. Нельзя же болеть до бесконечности». «Тогда и к его приезжай, он ждет тебя. Жалуется на спину. Ни с кем пока не договаривайся. Сначала я у него выясню, в котором часу тебе подъехать». «Я уже назначила на 10.30. «Далеко?» «В Южном Бутове». Артем принялся названивать Фадееву. Инга терпеливо ждала. «К часу в офис», — сказал Артем. «Как раз успеешь. К остальным сможешь поехать после двух. Нормально же?» «Да, вполне», — кивнула Инга и снова взялась за телефон. Она боролась с желанием проверить одну вещь. Всего одну. Ей казалось, что она уже придумала, как это сделать, но полной уверенности не было. Артём уже позавтракал, надел брюки и сорочку, начал повязывать галстук. Ещё несколько минут, и он уйдёт. Инга быстро прошла на кухню, взяла нож, ткнула кончиком в тыльную сторону ладони, вскрикнула от боли. Потекла кровь. «Тёма!» Он тут же возник на пороге, в глазах тревога. «Я порезалась!» — простонала Инга. «Будь добр, у меня в прикроватной тумбочке пачка пластырей. Скорее, кровищих хлещет!» Она демонстративно держала руку над раковиной, чтобы кровь не капала на пол. Артём метнулся в спальню, и Инга мысленно представляла себе его действия. Вот он вошел в комнату. еще два шага и тумбочка с ее стороны широкой кровати. Выдвинул ящик, он не глубокий, Там лежат только таблетки и крем для рук. Пачка пластырей сразу бросилась бы в глаза, если бы она там была. Открывает дверцу под ящиком, за ней две полки, на каждой стопке книг. В одной из этих стопок лежала до вчерашнего дня голубая тетрадь, корешок который совершенно не бросался в глаза и сливался с книгами и брошюрами. Инга, пока болела, много времени проводила в постели, и тетрадь лежала под рукой. Ведь Артём целыми днями на работе, и можно было спокойно читать, не скрываясь и не прислушиваясь к каждому шороху. «Сколько времени можно искать упаковку пластырей среди книг? Двух секунд достаточно, чтобы сообразить. ее здесь нет». «Книги лежат ровными стопками, по две стопки на каждой полке, впритык до самого верха. Но Артем, тем не менее, ищет долго. Слишком долго». «Тема!» — заверещала Инга. «Кровь идет!» «Ищу!» — громко ответил он. «Сейчас!» «Ой, я вспомнила! Я же отнесла пластыри в ванную, они в шкафчике над раковиной!» Должны раздаться торопливые шаги из спальни в сторону ванной. Ну, может быть, еще сказанное в сердцах нечто вроде "фу, растяпа", ничего на место не кладешь. Но Инга не слышала ни шагов, ни голоса. Внутри у нее все оборвалось. Значит, все так, как она и опасалась, самый худший вариант. Лилась вода из кухонного крана, текла кровь. Наконец Артем дошел до ванной, принес Инге пластырь и перекись, помог обработать и заклеить ранку. Руки его странно дрожали. Он стоял, наклонив голову и внимательно рассматривая порез. Инге не сразу удалось разглядеть его лицо. Оно было растерянным и почему-то серым. «Что с тобой?» — спросила она. «На тебе лица нет. Ты что, боишься крови?» «Я? А, ну, в общем, да. Боюсь. Ну, ты же знаешь, какие мы мужчины. Всегда готовы воевать». «От вида крови падаем в обморок». Он попытался улыбнуться, но лицевые мышцы не слушались, и получилось какая-то отвратительная кривая ухмылка. «Я за тебя переживаю», — продолжал Артём. «Ну, «Ты же собралась работать, а тут рука...» «Не страшно. Это тыльная сторона, работе никак не помешает. Извини, что я тебя задержала. Беги. Ты, наверное, уже опаздываешь». «Переживает он», — с холодной яростью думала Инга, проводив Артёма. «Конечно, переживает. Только не за мою руку, а за тетрадь». Он сразу увидел, что тетради нет в тумбочке. Он точно знал, в каком месте, на какой полке, между какими книгами она спрятана. Проверил, перебрал все поштучно. Не нашел и тогда начал рыться в ее рюкзаке, который Инга, сидя дома, убрала в платяной шкаф. Артему не нравился беспорядок в прихожей и лишние предметы под ногами. В рюкзаке тоже не обнаружил искомого и проверил полки в шкафу. Интересно, под подушку и под матрас он успел заглянуть. Он знал про тетрадь. Давно ли? Наверное, давно. С того времени и ревновать перестал. Прочитал и понял, что между Ингой и Выходцем действительно не было ничего интимного. Регулярно проверял наличие голубой малискиновой книжки, находил места, где Инга ее держала. Испугался и расстроился, когда не обнаружил ее сегодня утром. Она была ему для чего-то нужна. Только непонятно, каким образом он планировал эту тетрадь использовать. Придать ее содержание огласке? Да, в списке есть имя убитого Чекчурина. Но само по себе преступление не было громким. О нем не кричали на каждом углу, и вряд ли оно будет так уж интересно широкой публике. И точно так же неинтересен будет покойный Игорь со своим рассказом о том, как и почему он составил список. Инга включила компьютер и начала искать. Нашла почти сразу же. Даже удивилась, уверена была, что первые полтора-два десятка ссылок окажутся о деятельности депутата Чикчурина и всякой околодумской ерунде. Однако уже вторая ссылка показала видео, размещенное в трех самых популярных соцсетях. В одной из сетей видео было прикреплено к посту, в котором говорилось, что убийство сына депутата Чикчурина не связано ни с политикой, ни с бизнесом. Из источников, близких к правоохранительным органам, стало известно, что Леонид Чикчурин пал первой жертвой серийного убийцы, на счету которого на сегодняшний день уже три загубленных жизни. Подробности в видеоблоге Данилы Дремова, о чем они молчат. Она попыталась посмотреть ролик, но по всем ссылкам выскакивала одна и та же надпись «Видео заблокировано пользователем». На Ютьюбе тоже ничего не удалось найти. До выезда в Южное Бутово еще оставалось немного времени. И Инга принялась писать сообщения всем знакомым, которые в данный момент находились в сети. Это ведь только она болела и ничем не интересовалась. Остальные люди жили обычной жизнью, были в курсе новостей и держали руку на пульсе. В течение четверти часа нашлось несколько человек, которые предусмотрительно скачали видео на свои компьютеры, потому что знали, такое могут быстро заблокировать. «Три человека».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 Когда Артем придумал, как сделать деньги на этой тетради? Сразу после первого прочтения? Или потом, спустя время? И вся эта его показная забота о ее здоровье, беспокойство по поводу ее усталости, тревога о том, что у нее не хватит сил заработать нужную сумму своим трудом. Все нужно было только для того, чтобы сподвигнуть ее, начать способ срубить быстрые легкие деньги, заранить зерно обильно поливать его, удобрять землю, ждать, когда прорастет. Разговор о том, что к Фадееву приходили из полиции по поводу убийства Леонида Чекчурина, нужен был, чтобы вынудить ее сказать о списке. Что ж, надо признать, у Артема это получилось. Все вышло, как он хотел, а доверчивая, неждущая подвоха с его стороны Инга повелась. Правда, про тетрадь она в тот раз благоразумно умолчала, Но Артем и на тетрадь ее раскрутил бы. «Я любила Игоря. И люблю. Других мужчин я использовала, чтобы решать собственные проблемы. Не жить дома, не мешать Машке устраивать личное счастье, экономить на съемной квартире и копить деньги на открытие кабинета. Теперь один из этих мужчин решил использовать меня. Все возвращается бумерангом». «Я это заслужила», — подумала Инга. Она торопливо оделась, сунула в рюкзак две чистые робы, проверила кожаную сумочку. Иголки, свечи, мази, бахилы, антисептик — все на месте. И так плохо, что хочется умереть. Но нужно работать, нужно двигаться. А желание умереть пройдет. Оно всегда проходит, рано или поздно. Ингагес это точно знала. Работа с пациентом в Южном Бутове немного отвлекла и успокоила. Нужно было сосредоточиться на ослабевшем, измученном болью ребенке 12 лет, и горькие мысли отступили на второй план. Потом пришлось ехать в офис к Фадееву, и Инга заранее напрягалась, представляя, что сейчас нужно будет общаться с Артемом. Но на ее счастье Виталий Аркадьевич отправил личного помощника в магазин за свежей сорочкой. Неловко повернулся и в спину вступила, так что кофе на себя пролил. «Надо переодеться», — пояснил Фадеев и укоризненно прибавил. «Мне твой гриб дорого встанет, милая фрау. Нельзя пациентов надолго бросать». Стараюсь больше не болеть», — слабо улыбнулась Инга. «Да ладно, я рад, что ты снова на ногах. Давай приступай, ко мне через час человек придет. «К этому времени Тёмка сорочку должен подвести. Инга постаралась не тратить ни одной лишней минуты, чтобы уйти до того, как вернется Артём. Из офиса Фадеева она поехала к следующему пациенту, потом перекусила каким-то фастфудом, сидя в машине. «Нужно возвращаться домой и проводить вечер с Артёмом». «Домой? Разве это её дом?» Это временное пристанище, что-то вроде передержки, где Инга Гес поселяется на определенный период жизни. Что она творит? Передает себя из рук в руки, от мужика к мужику, за крышу над головой. Даже не за полное содержание, а всего лишь за крышу, потому что если с Артемом они делят все расходы пополам, то с прежними любовниками так не получалось». Они норовили сесть стинги на шею и откусывать от ее заработков. «Я так удивлялась, что выбрала Артема. Правильного, спокойного, предсказуемую, упорядоченную, Ведь мне всегда нравились мужчины с гнильцой, с червоточинкой», — подумала Инга. «Оказалось ничего удивительного. Как обычно, я опять выбрала черт знает кого. Как мне теперь жить с ним? Как разговаривать? Как смотреть на него?» Надо уходить, но некуда. Ладно, буду сама что-то снимать подешевле, зарплата позволяет. Но это сегодня, а что будет завтра? Останется ли у меня эта работа? Как поведет себя Артем, если я порву с ним? Что скажет про меня Фадееву? И как отреагирует Виталий Аркадьевич? Господи, ну как меня угораздило так влипнуть? Она посмотрела на часы. Если поторопиться, можно успеть на кладбище, пока оно не закрылось. Инга успела. Быстрым шагом пробралась по давно знакомым дорожкам к могиле Игоря Выходцева. Смахнула жалкий жидкий снежок со скамейки, подстелила полиэтиленовый пакет. Присела. «Прости меня, Игорь», — заговорила она тихонечко. «Мне не получилось сохранить твою тайну. Я не ищу себе оправданий». Я выбрала не того человека. Опять не того. Но мне действительно было все равно, с кем быть, если не с тобой. Мне казалось, что...» Она перевела дыхание, сглотнула комок в горле. «Ладно, неважно, что мне казалось. Теперь я понимаю, что так нельзя. Я виновата перед тобой. Очень виновата. Прости меня. Пожалуйста». Посидела еще несколько минут, сняла перчатку, погладила фотографию и ушла. Забралась в машину, достала из сумки визитку и позвонила Антону Сташесу.